Глава шестая. Первый же человек, встретившийся с Шуарану в стране добрых братьев, заслуживал самого пристального внимания. Несомненно, это был изгой. Самый его вид надежно разрушал басни о сказочной жизни в далекой стране. Но даже среди изгоев редко можно встретить столь изувеченного человека. На нем не было ни единого целого места. Шрамы наползали на шрамы, словно человек был покрыт грубой, буро-красной кожей. Единственный глаз недобро смотрел из-под вздернутого века, и вместо другого глаза слезилась покрасневшая, воспаленная яма. На щеке, пониже ямы, зиял сквозной свищ. Человек сидел на корточках, разрывая стеблем хехиура чавгу, и тут же ел ее. Дыру на щеке он прикрывал рукой. Из-под пальцев текли сок и слюна. Пальцев на руке оставалось всего два, и рука была похожа на диковинную клешню. Но каков бы он ни был собой, у него можно узнать хоть что-нибудь о стране. Пусть он думает, что говорится шпионом, Доносить подобный тип все равно не побежит. «Привет!» — сказал Шаран. «Как удача!» При виде незнакомца, внезапно возникшего перед ним, калека подскочил, затем полуприсел в странном поклоне. Рубцы и шрамы сложились в гримасу, должную изображать улыбку. «Здравствуйте, довый человек!» Через дыру со свистом выходил воздух. Передних зубов у бродяги тоже не оказалось. И понять, что он говорит, было почти невозможно. «Как тебя зовут?» «Ижвините», — нефопат ответил калека, прижимая остатки рук к груди. В следующее мгновение он ударил. шаран никак не ожидал удара, да еще с левой руки в печень. И хотя успел отшатнуться, но клинок, возникший в руке изгоя, пробил жанч. И если бы не кольчуга, поранил бы шарана, довольно ощутимо. Плетеная хитиновая рубаха, спружинив, отвела острие, и через две секунды изгой был обезоружен. — Умен? Ты долго думал, пустая голова? — Виноват, да вы, шуровек. — Фогояшилша? — Чего? — не понял Шаран. — Гояши слишком виноват. — Ладно. Так как тебя зовут? — Только без ножа говори. — Благофе, Фодофны, что уж ты вот Было неясно. Селится изгость что-то произнести или нарочно мучит звук, издеваясь шаран добыл из сумки пластырь заребли щеку и отвечай толком а уж то шипишь как пойманная тукка, ничего не разобрать а жашем у ваш бюать ощерился изгой не видишь что ли что я маканный от злости или перестав поясничать он заговорил почти разборчиво — Ешьте вы, Амя, тащи меня куда надо, а нет, поваливай к Ты не видишь, что я не здешний? — взорвался Шаран. — Я в ваших делах ничего не знаю. В следующее мгновение он сообразил, что здесь, на дальней окраине, неоткуда взяться чужаку, и поспешил объясниться, Впрочем, не меняя взбешенного тона. Третью ночь ползаю по вашей стороне, из конца в конец прошел, Ничего не пойму. Изгой просветленно хлюпнул носом, Расправил смятый пластырь, Вытер со щеки текущие слюни И водрузил пластырь на свищ. — Так ты изжемлишь, тарешин, — сказал он, Лишь слегка пришепетывая. — Как бы и говорил Шаражу. «То — То-то ты слушал, — укоризненно заметил Шаран. Изгой разложил подстилку, Устроился на ней поудобнее, спросил. — Ты шевать тебе, Рашкажевать-то? — Сначала вообще. Как вы тут живете? — Живем хороша. Любим друг друга до смерти. Это я уже понял. Шаран сунул палец через пробитую в жанче дыру, проверяя, Сылали кольчуга. Правит у вас кто? Никто не правит. У нас равенство. Все люди — братья. Только одни старшие да умные, а другие — дураки. Ну, а принадлежит все кому? Я Сур-Тесега смотрел. Поля у вас огромные, одному такое не убрать. Общие, все вмешне работают. — Ясно, — сказал Шаран, вспомнив, что рассказывал Энжин о стране старейшин. — Ну, а есть кто, мяса-то всем не хватит. Вообще понемножко едят. Не Мяша, конечно. Мяша, Туйван — это чарегам. Впрочем, остается только наживание. — У вас что, очень много народу живет на орайхонах? — недоумевающе спросил Шаран. Рассматривая с высоты сухой орайхон, Он не заметил слишком большого перенаселения. — Много? Штрасть сколько? — Больше тройной дюжины, — удивился Шаран. — где такую прорву прокормить? Меньше. — Ладно, — сказал окончательно запутавшийся Шаран. — Разберусь. А ты-то почему здесь? Ты бандит? — «Я маканный!» Странное слово звучало, будто характеристика, не вместо с тем, как имя. «Бандитов у нас нет!» «Слушай!» — сказал Шаран, переходя к главному для себя вопросу. «Я ищу одного человека, женщину. Около года назад она ушла в вашу страну. Подскажи...» Где она могла приткнуться, где ее искать? — Мы их чужих не любим. Изгой вздохнул, пластырь на щеке вздулся пузырем. — Молодая она. — Молодая и красивая. — Тогда ее могли в какую-нибудь общину принять общей женой. — Это как? — насторожился шаран Я же говорю, у нас равенство. Мужчины могут иметь много жен, а женщины разве хуже? Они тоже могут. Если она согласится вжать в мужья шражу всех мужчин в общине, то ее могут принять. Вообще это называется не жена, а по-другому. Заметил Шаран. Она не согласится. К тому же она ребенка ждет. Ждала тогда, сейчас уже родила давно. Шеребенком нигде не возьмут. Ей тогда одна дорога на Алдан-Тешек. Шаран вспомнил удивительное представление братьев о загробной жизни и промолчал. Потом спросил. — А все-таки искать-то где? — Где угодно, у нас свобода. Изгой отвернулся от шарана и занялся чавгой. Потом сказал, не оборачиваясь, — на ближних араихонах таких нет, я тут всех знаю. — А как вы друг друга зовете? — спросил Шааран. Ну, чтобы мне не пугать всех подряд. обычаи у вас, какие?» Ответить изгой не успел. Из-за тесегов вышла с полдюжины вооруженных людей. «Кто такие?» Острякупьи уперлись сидящим в грудь. «Ах, доблежные штереги!» Зашамкал изгой. «Что вам надо от твоих усталых путиков? Мы пришели отдохнуть». — Ты молчи, недомаканный, — прервал старший. — С тобой все ясно. А вот это что за диво из Далайна? Но он повернулся к Шарану. — Обыскать? — Не советую. Шаран схватился за гарпун. Удар копья болезненным толчком отдался в груди, но кольчуга выручила. А в следующее мгновение Шаран был на ногах. Он мог бы проткнуть потерявшего равновесие воина, но еще надеялся закончить дело миром и не хотел убивать. Он лишь выбил копье, ударив тупым концом гарпуна по пальцам и тут же ступил на шаг. — Я на вас не нападал. Что вам от меня надо?